Глава двенадцатая. Остаток вечера я пытался не думать об о б щ е н и и с Арденом, но получалось это, надо сказать, не очень хорошо. Я все равно возвращался мыслями к предстоящему разговору. Сегодня никаких официальных переговоров и сделок не ожидалось, а потому мне даже особо не чем было занять свои мысли. Меня Юна пыталась пригласить на танец, сказала Атрис, когда на стол подали десерты. Вот и что мне с ней делать? Сам думай. Мне сложно было переключиться на другую тему. Ты сказал не подпускать ее, хотя, честно, я не думаю, что надо девочку вот так отшивать. То есть тебя не смущает, что как только я прописал ей стоп, она тут же решила прилипнуть к тебе? Я ухмыльнулся. Адресу даже не нашлось, что ответить. Он паника отвел взгляд. Не думаю, что Юна хочет что-то провернуть. Она слишком простая для этого. Может, просто хочет вызвать ревность. Спустя минуту Атрис снова заговорил со мной. Я лишь молча поглощал шоколадный десерт и наблюдал, как за панорамным окном начал валить крупный снег. Да, может быть, неторопясь ответил я. В любом случае, если ее родители ничего делать ей не поручали, то они точно следят за дочуркой. Будь с ней осторожен. Ты о чем вообще думаешь? Атрис щелкнул пальцами у меня перед глазами. Ты не здесь. Я повернулся к нему и пристально посмотрел в глаза. Мы тут будем еще пару дней, и я не знаю, что дальше может произойти. Арден пригласил меня на приватный разговор. Да ты, я смотрю, вообще на расхват, насмешливо сказал а т р е с Не думаю, что это плюс. Я покачал десертной ложечкой. Кто знает, что ему нужно. Он тогда нас всех пригласил для чего? Что пытался увидеть? Все эти благодарности можно было выразить и сейчас. Ага, ты прав, отрискивнул. Но если глава Эбис что-то задумал, то вряд ли ты так просто этому помешаешь. Не думай, что ты тут самый умный. Я с т и с н у л зубы и вновь повернулся к окну. Он прав. Мне нужно создать непоколебимый образ в глазах Ардена. Он все равно, как и многие в клане, толком не знал, каким был прошлый Найт, поэтому никакая разница в поведении и принципах не будет для него очевидной. Если в академии это все-таки хоть сколько-то но заметили, то здесь у меня на руках полный картбланш в том, каким меня будут видеть члены клана и сам Арден Эбис. Может, ты потанцуешь со мной? Рядом со столиком возникла Юна, а я даже не понял, что музыка в зале стала громче. Может, и потанцую? Я покосился на а т р е с а н о тот еле заметно пожал плечами. Юна в развивающемся платье кораллового цвета повела меня почти в середину зала и все время оглядывалась, будто кого-то искала или боялась увидеть. Вроде бы ты желала потанцевать с моим братом. Я решил съязвить, когда Юна повернулась ко мне. Это, ну, я искала тебя, ты куда-то отходил? Она чуть надула губки. Все пытается не отступать, похвально даже. Скажи, твоя была идея направить родителей свататься. Я чуть прищурился. Конечно, она распахнула глаза. Я все им рассказала про тебя и... Ну почему ты противишься? Я думала после того, что было, я... А ничего не было. Я прервал ее. Я тебя не тронул. Если бы не остановила, тронул бы. В глазах юны п л е с н у л а с ь обида. Ну скажи еще, что это не так. Думал, раз ты мне так давно нравишься, можно просто попользоваться. Чего ты злишься? Хотел бы попользоваться с распростертыми объятиями бы принял твоих родителей и их предложение. Так ваша семья еще не отказалась официально. Она пристально уставилась на меня. Это временно. Я к а ч н у л головой. Не люблю, когда меня к чему-то принуждают. Что с тобой произошло? Ты совсем изменился. Юна нахмурилась. Я уже это слышал. Я кивнул. Ну вот такой я теперь. Неужели я совсем перестала тебе нравиться? Юна хлопала ресницами и старалась смотреть на меня глазами обиженного котика. Ты сама сказала, я изменился, выкрутился я. Юна замолчала, видимо поняв, что заход не удался, а я все думал о том, что меня ждет в разговоре с Арденом. Сейчас Юна и ее планы волновали меня меньше всего. Может ли быть так, что сами Ханай говорили о своих планах с главой, и наш разговор будет касаться именно этого? Вполне. Скажи, снова заговорила Юна. Неужели у меня совсем нет шансов? Я молча посмотрел ей в глаза, так чтобы она поняла. Даже если по каким-то причинам этот брак и состоится, то никогда я не смогу дать ей то, чего она хочет. А она хотела не только выгодную партию в браке, но и моих чувств, а их не было. Я все равно не останусь человеком. Уже вслух произнес я. Но... Ведь Санкари сам решает, как развивать дар. Многие, кто мог это сделать, преодолевали ступень божества уже в солидном возрасте. Она все еще пыталась меня в чем-то убедить. Это не для меня, коротко ответил я. Больше Юна ничего не спрашивала, а я успел заметить, что ее родители все-таки наблюдают за нашим танцем. Не хотел бы я, чтобы они говорили с Бласом и Марси без меня, но похоже, что пока они и сами не спешили переходить к активным действиям. Танец закончился, и я увидел, как ко мне направляется дворецкий. Я повернулся к столу Эбис и понял, что Арден уже покинул зал. Кабинет, куда в конечном счете меня привел дворецкий, оказался очень большим. Я бы мог сравнить один этот кабинет с каким-нибудь малым переговорным залом в офисе. За длинным столом спокойно уместилось бы человек десять. Массивные шкафы с папками и книгами были расставлены у двух стен. Все было выдержано в строгих темно-зеленых тонах, но дорогая мебель и нависающие большие люстры привлекали внимание, как ни крути. Я даже засмотрелся. К моему удивлению, навстречу со мной пришел не только Арден, но и его старший сын, наверное, наследник у нет нет. Да и показывали мастер-класс, как нужно вести переговоры. Я учтиво кивнул и Ардену и его сыну, на что получил приглашающий сесть жест. Я не спешил сам начинать разговор, но уже по лицу Ардена понял, это будет не совсем милая беседа о моих успехах в качестве Санкари. Мы уже говорили о н е к о й тренировке тогда на встрече. Возможно, глава теперь хотел поговорить чуть более предметно. Очень рад, что ты не отказался от нашей встречи, Найт. Арден сразу перешел на дружеский тон. И это, как по мне, не предвещало ничего хорошего. Что вы? Я с радостью воспринял это предложение. Я улыбнулся уголком рта. Наследничек молчал, только переводил взгляд, и меня этот наблюдатель совсем немного напрягал, хотя черт с ним. Мне хотелось поговорить о тренировке для одаренных клана. Помнишь? Я кивнул. Ты сказал тогда, что в принципе не против. Напомнил Арден. Ничего не изменилось. Подтвердил я. Но я покажу только то, что считаю нужным. Если уж и ставить условия, то сейчас. Он прощупывал меня и то, как я себя могу повести в той или иной ситуации. Только вот Хейге Эбис не учитывал того простого факта, что я стал очень иначе мыслить. Да и знать он особо об этом не мог, конечно. Кажется, я упоминал, что у тебя не должно быть секретов от клана. Все еще мягко, но более настойчиво повторил Эбис. Жаль, что я не знал в лицо и по именам других Санкари клана, хотя, скорее всего, встречался с ними на гонке. Странно, но как-то не было у нас общности. Если всего Санкари пятнадцать на страну, можно было бы держать связь. Почему именно я? Я решил сделать вид, что прекрасно знаю о других Санкари. Потому что ты единственный из троих, кто так быстро преодолел аж две ступени. Преодолеешь еще одну, станешь апостолом и... И меня не так просто будет контролировать. Я широко улыбнулся, видя, как на невозмутимом лице Ардена появилась растерянность. Значит, нас в клане трое, и, судя по всему, двое других либо слабы и только-только стали адептами, либо... Впрочем, те два брата акробата на гонке, как сказала р э к к и единственные на сегодняшний день апостолы. а ж н е ц ц о в она не знает. Может, они настолько свободны, что ни сам Арден, никто либо другой не может сказать, что с ними и как. Я успел об этом подумать, потому что Арден надолго замолчал, расхаживая по кабинету туда-сюда. Я еще не знал на все сто, какой у меня статус в качестве санкари, но исходя из долгих раздумий главы, ему довольно сложно ставить мне условия, даже на такой ступени. Что уж говорить о более развитых. Меня это радовало. Я покосился на наследника, который выглядел так, словно хотел сказать мне пару очень ласковых, но открыть рот при о т ц е н и как не решался. Послушай, Найт. Пусть ты и Санкари, но как бы там ни было, ты при такой скорости развития не останешься надолго со своей семьей. И когда ты их покинешь, кто знает, что тогда может случиться. Вот с какой карты Хейге Эбис решил зайти. Я чуть подобрался в кресле. Кажется, вы говорили, что в к а ж е т е моей с е м ь е все почести поможете с финансовым положением и самим положением в клане. Разве нет? Пока, кроме стола, поближе к вашей персоне, я ничего не увидел. Следи за языком, прошепел наследничек, чуть подорвавшись с кресла. Тише, Альфред, не в с т р е в а й в разговор. Арден сразу осадил его. Ты не первый и явно не последний санкари в клане. Теперь он повернулся ко мне и сразу пошел навстречу. Я только спокойно сидел и смотрел на главу. Но почему-то вам очень важно, чтобы именно я был под контролем. Послушай н а й д с т е р а й н а Голова продолжал направляться ко мне размеренными шагами. Ваша семья сейчас на грани банкротства, в а ш и м у ж ч и н ы у м и р а ю т семья разваливается. Ты стал буквально их спасением, но я могу с позором исключить вас из клана, если посчитаю, что ты слишком обнаглел. Я почти беззвучно хохотнул. О да, я рисковал. Да, я видел, какими глазами Арден на меня посмотрел. Глава сейчас даже не подозревал, что я прощупываю границы дозволенного, что я испытываю его слова и угрозы на прочность, хотя сейчас самому придется б л е ф о в а т ь по полной программе. Разве я сказал что-то смешное? В голосе Ардена звякнула сталь. Не нарывайся, мальчишка. Скажите, Хейге Эбис. Я поднял на него взгляд и чуть наклонил голову. Разве у вас нет доносчиков? Арден только вопросительно приподнял бровь. Значит, есть? Я кивнул в подтверждение. Распустите ваших шпионов, они очень плохо работают. Мне признаюсь, доставляло неимоверное удовольствие то, как менялось лицо Ардена. Он сейчас верил моим словам и это придавало уверенности. Зато теперь я не сомневался в существовании этих самых доносчиков. Так вот, продолжил я, советую вам не принимать опрометчивых решений относительно моей семьи. Что скажут уважаемые главы кланов о р а н и о н а когда узнают, что вы без какой-либо видимой причины решили устроить изгнание? Кто решает, какая из причин может быть достаточно веской? Отмахнулся Арден. Я вам так скажу. Откинулся поглубже в к р е с л о Если вы продолжите угрожать мне, то у меня есть как минимум два выхода из ситуации. Первый — самостоятельно выйти из клана, рассказав всем, какими методами вы хотели на меня надавить. Стать свободной семьей и умереть в нищете, прорычал сквозь зубы наследниче Кальфред. Никто не поможет вам восстановить бизнес. О неужели? Я перевел взгляд на парня. Помогут, особенно если мы согласимся принять предложение и уйти в другой клан. Что? Арден с минуту стоявший ко мне спиной резко повернулся. Да-да, есть предложение перейти в другой клан. Подтвердил я с самым честным лицом. Быть такого не может. Арден все еще был уверен, что его доносчики работают хорошо. Так оно и было, ведь я сейчас врал без зазрения совести. Вас может спасти брак с х а н а й Твой брак. Я все-таки ждал упоминания об этом. Родня ю н ы обратилась к Ардену, чтобы он поспособствовал. Да, связь Ханая сложит н нам жизни ь выход из клана. Глава Эбис решил подстраховаться. Нас может спасти финансовая помощь в восстановлении бизнеса, и ее готов оказать кое-кто другой. Это не вы нас с позором исключите. Это на вас будет позор, если мы уйдем в другой клан. Ты обнаглел. Я почувствовал неприятные разряды, будто било статическим электричеством, и резко повернулся к Альфреду. Он соскочил со стула и направил на меня руку, в которой пульсировала шаровая молния. Я хмыкнул и тут же от моих ног потекла черная дымка, превращаясь в стаю, окружившую стол и самого наследника. Волки стояли и не двигались, готовые отреагировать на любой мой мысленный приказ. Мне не хотелось показывать их, но я приберег крайгара, которого уничтожить нельзя. Во всяком случае, я был в этом уверен почти на все сто. Что это? – проронил Альфред. Защита. Я пожал плечами. Не нужно на меня нападать. Ладно. Наступила напряженная тишина. В ладони Альфреда все еще пульсировала шировая молния. Волки все еще неподвижно стояли, уставившись на наследничка Эбис. Я повернулся к Кардану. Давайте не будем ссориться, Хейге Эбис. Вы ничего не сделаете моей семье. Не хотите помогать, хорошо? Только не смейте угрожать мне тем, что с ними может что-то случиться. с т в е р а й н ы п о д о х р а н о й Чей? Арден скривился, пытаясь сделать вид, что происходящее его нисколько не удивляет. Моей п о к р о в и т е л я Давно ли покровитель Эбис являлся к вам? Я наклонил голову и улыбнулся. А наш покровитель постоянно рядом. Его не было несколько десятков лет, возразил Арден и надменно прищурился. Я знаю, что он довольно слаб. Кайро с л и ш и л с т а и н о в божественного артефакта, сбежал как трус. Оставил все, лишил клан еще двоих Санкари. Я не Кайрос, коротко ответил я. Я не собираюсь подставлять клан. Оставьте меня в покое, я Санкари. Моя цель давать энергию покровителю и развивать дар. Никто, ни вы, ни служба, не заставите меня делать то, чего я не хочу. Думаешь, на тебя у правы не найдется? Вставил свое слово наследничек. Я знал, что он в чем-то прав, но я уже решил, что вот таким меня будет знать глава Эбис. Я шел на пролом, прекрасно понимая, что могу ошибиться, но я привык делать, а не размышлять и ставить на свою победу. Всегда, даже в той жизни было так. Я не хочу враждовать, мы же единый клан, сказал я с мягкой улыбкой и чуть взмахнул рукой, чтобы фантомы потеряли форму и вернулись в теневую дымку. По жесту Ардена Альфред все-таки убрал свою шаровую молнию и снова сел. Мне не нужно место главы клана. с а н к а р е это никогда не нужно, но использовать себя я не позволю. Взять под контроль тоже. Настойчиво проговорил я. Я слушал, как часто бьется мое собственное сердце. Несмотря на силу, которую я сейчас ощущал в себе, все-таки я не мог быть полностью уверен, что все, что сейчас сделаю, не сыграет против меня. Но отступать уже было некуда, и кажется, я все же все делал верно. Хорошо, ответил спустя минуту Арден. Я понял тебя. Я проведу тренировку, только покажу то, что считаю нужным. Вы можете не помогать моей семье, это ваше право, но я должен знать, что вы не будете намеренно портить нам жизнь. Арден пожевал губами. Надеюсь, мы друг друга поняли. Я посмотрел на наследника, а затем на Ардена. Хорошо. Думаю, мы можем уладить этот вопрос. Согласился тот. Похоже, что Ардены правда давно не имел дела с Санкари, а глядя на меня и, скорее всего, зная, каким я был, он решил, что легко и просто сможет убедить меня быть послушным и покорным. Родители ю н а узнали все о нас и обо мне, потому-то так быстро и приехали со своими предложениями. Видимо, надеялись, что с т в р а й н о м просто некуда будет деваться, а если уж они говорили об этом с Арденом... Благодарю вас. Я легко улыбнулся и кивнул, вставая с кресла. И передайте х а н а й что помолвки не будет. Пусть они больше не донимают мою маму и всю остальную семью. Арден только посмотрел на меня из-под лобья. Доброй ночи, глава Эбис. Я отвесил ему поклон и вышел в коридор. Дверь за мной закрылась в т а к о й же тишине. Наверное, Арден с наследником еще это все обсудят, но мне там уже точно делать нечего. Ох. Это было смело, еле слышно проговорил я сам себе, и быстрым шагом двинулся по коридору.